Глава 12. Монголы Закончилось время утреннего кумыса, и Бастурхан с друзьями покинули полководческую Из золотой парчи юрту Посмотрим, как разместились мои новые солдаты Решил повелитель вселенной Им подали лошадей И трое ловко впрыгнули в расшитые золотом седла. Неспешно продвигаясь, окруженные свитой Внимательно контролирующих обстановку телохранителей Они с удовольствием вдыхали пыльный степной воздух Благодать, сказал Таджибек «Наших родных мест не узнать», — заметил Багурджи. Он недоверчиво покрутил головой по сторонам. «Все пространство, от горизонта до горизонта, было усеяно юртами, армейскими полевыми кухнями советского производства, лошадьми и деловито, подобно муравьям, копошащимися людьми. Лошади некуда поставить копыта». Такого столпотворения я не видел даже на центральном вокзале Улан-Батора. Разве ты был в Улан-Баторе? — спросил Таджибек. — Неужели ты забыл? Я ездил от нашей школы на математическую олимпиаду, — напомнил Багурджи. — В третьем классе. Это когда Бастурхана оставили на второй год. Учителя еще не знали, что дерзнули наказать будущего владыку Вселенной. А-а-а, точно! — Таджибек кивнул. Давно это было, а мне не довелось побывать даже в нашем областном центре. «Ничего, скоро вы увидите столицы богатейших государств мира», убежденно пообещал Бастурхан. «Все они будут лежать у наших ног в руинах». «Ты уже решил, куда двинуть свое войско?» спросил Таджибек. «Нет», — коротко ответил Бастурхан. И, подумав, добавил, «возможно, к вечеру определюсь». «Кстати, об Улан-Баторе», нахмурившись, вспомнил Багурджи. «Ты не боишься, что правительство выдвинет против нас войска?» «Нет», — так же коротко сказал Бастурхан. Он и внешне не выказал ни малейшего беспокойства. Улан-Батор имел силу, только находясь под руководством товарища Цеденбала. Сейчас он — ничто. Нет Цеденбала — нет силы. К тому же половина войск столицы давно здесь, в моей степи. Вон, видите дым полевых кухонь? Он указал направление плеткой. Это недавно присоединившиеся воины, присланные Уланбатором, чтобы остановить меня. Он оглушительно рассмеялся и запрокинул голову, словно адресуя свой смех самому небу. Меня, потрясателя Вселенной! «Сейчас эти люди составляют один из лучших моих корпусов. Возможно, руководство им я поручу кому-то из вас. Я еще не решил». Двое его соратников радостно переглянулись. «Кстати, об учителях», — вернулся к старой теме Багурджи. «Ты собираешься припомнить им старое? Они ведь частенько к тебе придирались». «Несправедливо придирались», — счел нужным добавить он. «Пусть живут». На секунду задумавшись, милостиво решил Басторхан: Все одно люди полезные, пусть и вредные. Как это? в один голос воскликнули друзья. Что значит полезные, но вредные? Уточнил Таджибек. Полезные, в общем, вредные в деталях, пояснил Басторхан и решительно натянул поводья. Давайте быстрее, иначе мы не успеем вернуться к обеденному кумысу. У нас еще много дел. «Что ж, сегодняшнюю инспекционную поездку я считаю удачной», — сказал Бастурхан. Он приподнял пиалу, чокнулся с Таджибеком и Багурджи. Трое уставших друзей с удовольствием выпили. «Итого», — он принялся загибать пальцы, — «в нашем распоряжении. Два новых полка, вооруженных винтовками Манлихер, образца 1895 года». два зенитно-ракетных дивизиона с комплексами С-75, производства бывшего СССР, 25 навехоньких полевых кухонь, три табуна лошадей по 300 голов в каждом, два десятка верблюдов, артиллерийский полк с гаубицами крупного калибра. Перечисление появившейся на вооружении его армии военной техники заняло у Бастурхана немалое время. «Ракетные комплексы будут мешать быстрому передвижению. От них лучше избавиться», — высказал свое мнение Таджибек. «Коням трудно тащить такие тяжеленные кабины с электроникой». «К тому же комплексы есть, а ракет нет», — согласился Багурджи. «Зачем они без ракет?» «Самое главное наше богатство — люди», — признавая их правоту, кивнул Бастурхан. Этому нас учила коммунистическая партия Монголии. Меня больше беспокоит другое. Он замолчал, задумчиво наблюдая, как обслуживающий их человек наливает в пиалы кумыс. У нас нет единой формы одежды. Нехорошо иметь войска без единой формы. Получается сброд. Это верно, согласился Таджибек, беря в руки пиалу. Военный совет, подочищающий разум Кумыс, традиционно затянулся до позднего вечера. Периодически в полководческую юрту вбегали люди. Они бросались на земь перед Белым войлоком, докладывая свежие новости. Прибыли еще два полка Цириков, присланных улан батором для подавления народного восстания под руководством самозванца Бастурхана. Вооружение Винтовки Мосина-Нагана образца 1891 года. Цирики накормлены. Им выделено место на северной окраине степи. Прибыл новый отряд милиционеров. Вооружение – семизарядные Наганы образца 1895 года и маузеры образца 1910 года. Милиционерам выделены коммунальные юрты – Они накормлены, ждут распоряжений повелителя. Прибыли две группы добровольцев, с угнанным с частной фермы скотом. Люди и скот накормлены и размещены, ждут дальнейших указаний. Когда на улице начало смеркаться, у трех военачальников вовсю слепались глаза, и даже кумыс уже не помогал сдержать неодолимую зевоту. Бастурхан, вспомнив что-то, вдруг силой хлопнул в ладоши, чего двое друзей вздрогнули, уставились на него осоловелыми взглядами. «Что насчет ученого-летописца?» – спросил Бастурхан, вбежавшего в юрту посыльного. «Мое распоряжение что, не выполнено?» «Никак нет, повелитель. Ученый-летописец давно найден и доставлен», – отчитался посыльный. «Прикажете привести? «Приведите». «Постой!» Бастурхан, присмотревшись к его замызганному халату, поморщился. «Почему в таком виде? Ты на службе или собрался на выпас коней? Хочешь испытать на своей шкуре гнев потрясателя вселенной?» Посыльный бросился ниц, истово забил лбом по краю белого войлока, на котором, скрестив ноги, сидели трое. «О, великий!» — запричитал он. «В степи нет воды. Ее не хватает даже для питья». Неужели же я осмелился бы появиться перед вами в таком виде, если бы в степи собралось более двухсот тысяч воинов? Все мы, находящиеся под вашими знаменами, испытываем нужду в воде. И ничего, скоро мои воины будут мыть сапоги в Индийском океане. А сейчас иди, Бастурхан махнул рукой, и когда человек в замызганном халате исчез, повернул к друзьям лицо с устало прищуренными веками. «Вот вам еще одна проблема», — сказал он. «Воин прав. Нам не хватает воды даже для питья. Воду не успевают подвозить, не говоря уже о том, что мое войско давно сожрало все, что находилось в пределах прямой видимости и шевелилось. Надо скорее выступать, не то скоро начнется разброд». «Так ты уже решил, куда?» — обрадованно спросил Таджибек, которому давно не терпелось возглавить обещанный ему корпус. Обещал к вечеру определиться. «Еще думаю. Может, двину на Германию. У них богатые земли. Вообще-то я жду знака свыше», — признался повелитель Вселенной. «Уверен, само небо в нужный момент подскажет мне, куда и когда выступать. По всей видимости...» Этот час еще не настал. Пока же я склоняюсь к тому, что... Внезапно входной полок юрты распахнулся, и внутрь втолкнули взъерошенного человека с испуганным лицом. Запнувшись за что-то, он упал, ударившись лбом о войлок. Вышло очень органично и почти ловко, словно он сделал так специально, блюдя этикет. «Зачем меня сюда привели? Зачем похитили?» «Я, между прочим...» «Молчать, нечестивая собака!» Человеку дали пинка под ребра, он болезненно охнул, страдальчески скривился и замолчал. Едва он попробовал встать на ноги, ему тут же дали еще раз, по почкам, и он окончательно затих, уже не решаясь шелохнуться. «Это и есть ваш ученый человек?» недоверчиво присмотревшись к незнакомцу, спросил Бастурхан. «Так точно!» — ответил один из приветших незнакомца, воинов. «Яков Фридман из Улан-Батора, лучший филолог Монголии». «Это что же получается?» — в ярости прошипел Бастурхан. «На всю страну нет ни одного ученого-монгола? На всю Великую Монголию нашелся один только Яков Фридман?» «Выходит так, повелитель!» — подтвердил тот же воин виновата. Черт знает что! вскипел Бастурхан, еще более утверждаясь в правильности выбранного пути. Ну да ничего, придет наше время. Скоро мы. Он не договорил, сделал знак воинам, чтобы человека подняли на ноги и того мгновенно рванули за плечи, выпрямляя, затем дали подзатыльник, заставив слегка согнуться. Не смотреть на повелителя, грозно шепнул ему воин. Не сметь поднимать глаза, смотреть на войлок, собака. — Ты кто? — спросил Бастурхан. Яков Фридман пробурчал, глядя в войлок, ученый-человек. — Это я уже знаю, — проявляя терпение, негромко сказал Бастурхан. — Еще кто? — Филолог, лингвист, немножко историк. — Летопись вести сможешь? — Смогу, наверное, смогу. Не пробовал, но ничего хитрого в том нет. Какое-то время Бастурхан смотрел на него молча, размышляя. «Черт с ним, наконец!» — сказал он. «Умыть, приодеть, накормить, глаз с него не спускать. Слушаемся, повелитель!» «Да, еще!» Воины, схватившие Фридмана за руки и поволокшие его к выходу, задержались, почтительно склонив головы. «Не бить!» «Пока не бить. Я скажу, когда следует». «Слушаемся, повелитель!» «Такие дела!» — отстраненно неизвестно по какому поводу, сказал Бастурхан, пока специальный человек разливал по пиалам кумыс. «Пора ложиться. Завтра много дел». «Ну, будем». «Будем», — с трудом подавив зевок, сказал Таджибек. «Будем», — подтвердил Багурджи. Трое оросили губы жизнетворным напитком.